Документ 51. Письмо научного консультанта Вайсмана Марк Давидович Вайсман, доктор психологических наук, эмигрировал в Израиль в 1975 году. Исследования, о которых упоминает Вайсман, проводились в начале 60-х годов в Москве и Ленинграде. Примечание израильского редактора. Чазову. министра здравоохранения СССР,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 Человек способен воспринимать и расшифровывать чужие мысли. Примечание израильского редактора. Однако воспользоваться своим умением себе же на благо телепат, вернее, ридер, может в очень редких случаях, например, при нападении грабителей. Однако эксцессы не искупают почти что круглосуточного прослушивания мыслящего люда, окружающего Вольфа Григорьевича,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 Вайсман, научный консультант, доктор психологических наук.